Сейчас. Перед финальным допросом Вострикова Агата напряжена как струна. Улики косвенные. И обвинять тренера, который был еще и отчимом убитого хоккеиста, на основании показаний Сомова, глупо. Востриков бы вывернулся в два счета. Потому требовалось нарыть нечто большее, чем заявление проштрафившегося хоккеиста. Агата отправилась доложиться начальству, и вернулась понурая. Когда шеф узнал, что Востриков будущий зять сенатора Завьялова, то сразу скис, пожаловалась она. «Мало меня имели, теперь еще и оттуда прилетит. Завьялову тут половина города принадлежит, и ради своей припадочной дочки он на что угодно пойдет. А что у нас есть?» «Почти ничего», уныло сказал я. ДНК на месте преступления совпадает с ДНК Вострикова, но он заявит, что был в бассейне или же чужой ДНК занес сам Антон. Это вполне реально, они ведь общались накануне, жили в одной квартире. Он регулярно там бывал. Есть ДНК из кабинета на первом этаже, где Сомов открыл окно, но этим тоже можно подтереться. Суд даже рассматривать не будет. Под камеры он не лез, Отпечатков пальцев на орудии убийства нет. У нас остается только мотив. Но мотив есть у всех. Надо рыть дальше, обреченно сказала Агата. Опроси свидетелей. Может, кто-то его видел или слышал угрозы. Алиби у него нет, но там мало у кого оно есть. Надо отсмотреть записи со всех камер еще раз. Не мог же он вообще нигде не засветиться. Он по наитию действовал. Ему просто повезло. Должны быть следы. Пока Сомов сидит в СИЗО, Востриков наверняка чувствует себя как на пороховой бочке. Сомов его в любой момент сдаст. Может, он начнет дергаться. Отправь за ним наружку. Я отправил, но ничего подозрительного Востриков не делал. Разве что вечером поехал к своей пассии. Провел у нее ночь и вернулся. Агата с красными воспаленными глазами пересматривала видеосостоянок у дома Вострикова и его любовницы, по пути на его работу, и когда мы уже полностью отчаялись, вдруг нервно сказала «Посмотри, может мне кажется, но это вроде бы он». Я посмотрел. Видеозапись с камер наблюдения в подъезде любовницы Вострикова зафиксировала выходящего из дома мужчину, полноватого в широкой толстовке с надвинутым на лицо капюшоном и ярко-зеленым принтом неразборчивой надписи на спине. Лица мужчины видно не было. Его скрывала обычная медицинская маска, что, учитывая закончившуюся эпидемию ковида, странно. Толстовка тоже производила впечатление чем-то набитой. Мужчина нес небольшую спортивную сумку какую можно встретить в любом магазине на стоянке незнакомец проигнорировал автовострикова и вышел на улицу где сел в подъехавшую машину надо пробить все службы такси сказала агата видишь он вызвал машину не от дома а с улицы и мы это упустили погоди спохватился я помнишь он говорил когда узнал о смерти антона сразу поехал в спорткомплекс из дома подружки. Если в этом надутом толстяке прятался Востриков, он должен был как-то вернуться. Смотри запись, а я пробью таксистов. Мне повезло сразу, поскольку наш предполагаемый фигурант воспользовался самым популярным сервисом. Там долго ломались и требовали официальный запрос, который Агата настрочила за минуту, после чего, получив мои личные заверения, что претензий к таксисту нет, мне выдали номер машины и контакты водителя, который подобрал пассажира. Номер, с которого вызывали такси, в системе также на Вострикова не был зарегистрирован. Однако им пользовались неоднократно. Я проверил перемещение телефона, который упорно двигался по маршруту Дом Завьяловой, спорткомплекс Дом Завьяловой. В ночь убийства... Телефон оказался рядом со спорткомплексом. В службе такси были так любезны, что сообщили одну подробность. Пассажир вызвал еще одну машину в паре переулков от спорткомплекса примерно через час после предполагаемого момента убийства Антона. Она уехала в элитный жилищный комплекс, где в одном из таунхаусов жила его любовница. И откуда подавал настойчивый сигнал, зарегистрированный на Вострикова номер. Учитывая легкость настроек переадресации, алиби тренера рассыпалось. Агата выслушала мой доклад и сообщила. У него было два телефона. Планируя убийство, он пользовался вторым, а свой оставил у подружки. Если бы мы стали проверять, то это бы косвенно подтверждало его алиби. На место убийства... Востриков поехал от подружки, потому и прибыл так быстро. Она ближе живет. Я столько всего упустила. Мне в голову даже не пришло посмотреть, на чем он прибыл к месту преступления. «У тебя отец умирал», — мягко возразил я. «Странно, как ты вообще соображала, что делаешь. Стас, ты же понимаешь, что это не оправдание ни для прокурора, ни для суда?» Вяло ответила Агата. Кому какое дело? Умирал у меня отец. Или я плясала канкан -кан на богамах? Дело должно быть закрыто, а не превращено в очередной глухарь. Тебя это тоже касается. Дуй, общайся с таксистами. Может быть, они опознают Вострикова. С первым таксистом мне повезло. Он вообще не запомнил пассажира и даже не оглянулся, когда тот сел в машину. Но вспомнил, что при нем была сумка. А вот второй, посмотрев на тройку разномастных фото, уверенно ткнул в Вострикова, сообщив, что узнал его по бровям, загнутым под невероятным углом. Дело начинало двигаться. Я вернулся в отдел, где вновь занялся текучкой, а под вечер меня вызвала Агата, сообщив, что мы идем с визитом к сенатору Завьялову. Объяснять, что происходит, она отказалась. Перед самым отъездом мне написал Алжас Устемиров, который сбросил через мессенджер занятное видео переговоров Вострикова с тренером конкурирующей команды. Устемиров пояснил, по словам тренера, то же самое видео, где Антона беззастенчиво продавали, несколько дней назад попало к самому Романову. Агата придет в восторг. Я заехал за ней в комитет, и мы помчались в приемную сенатора. Агата была злой и раздраженной. То, что таксист опознал Вострикова, ее не особо порадовало, как и видео, которое, по сути, не тянуло даже на мотив. «Что толку, если сейчас на нас будут очень сильно давить и требовать спихнуть дело на какого-нибудь бедолагу, например, того же Сомова?» — обреченно сказала она. «Нет, я никогда не приму факт, что в благополучной семье, где никто не бухает по-черному, не колется и даже на сторону ходит чуть ли не с обоюдного согласия, отчим может ради каких-то бабок завалить пацана, которого воспитывал. Почему они не договорились? Антон, по мнению его друзей, был последним рыцарем на земле, а его папашка мелкий жулик, для которого разоблачение смерти подобно, пояснил я. Он собирался жениться на больших деньгах, а тут его решили вывалить в дерьме. «И это дерьмо сейчас будут отмазывать», вздохнула Агата. «Ничего», — утешил я. «Пободаемся». В приемной сенатора царствовала седовласая дама, точная копия феи из мультфильма о Шереке. Едва мы представились, она провела нас в соседний кабинет, где за столом... Сняв пиджак, сидел сенатор Вадим Завьялов. Зубр с тяжелым взглядом, буравящим нас из-под лохматых бровей. Растеряв все свое нахальство, Агата остановилась у дверей. Завьялов не поднялся. Лишь рукой сделал широкий жест. «Садитесь». Мы сели. Он посмотрел на нас, а поскольку мы молчали, Нетерпеливо выпалил. «Ну?» «Вы о чем-то хотели спросить?» Поинтересовалась Агата. Завьялов, видимо, считал главным меня. Он с легким недоумением перевел взгляд на нее, а затем недовольно произнес. «До меня дошла информация, что вы копаете под моего возможного родственника. Понимаете, что это нежелательно?» «Понимаем ответил я. Но выхода нет. Улики указывают на Вострикова. И доказательства серьезные. Серьезные, подтвердил я. Свидетели. Улики. Мотив. Мы понимаем ваше беспокойство. Но факт есть факт. А как-то это порешать можно? Вадим Иванович, вмешалась Агата. Замять дело не получится. Убит известный спортсмен. Преднамеренно. Хладнокровно. Это не поножовщина на кухне алкашей, до которой никому нет дела. СМИ на ушах до сих пор. И если им станет известно, кого мы подозревали, отмыться уже не получится. Ну, с журналистами можно договориться, фыркнул Завьялов. Особенно, учитывая, что половина изданий принадлежит мне. Всех можно заткнуть, переключить на что-то другое. Дело не в этом. Не в этом, согласилась Агата. Дело в том, готовы ли вы принять в свою семью убийцу и мелкого жулика, который ввязался в мутную аферу. А когда она выплыла, не задумываясь, убил сына когда-то любимой женщины. И не просто убил, а с особой жестокостью, держа под водой, пока он захлебывался. Теперь подумайте, вдруг какую-то мутную историю о Вострикове узнает ваша дочь? Или, не дай бог, их ребенок, если, конечно, у них будут дети. «Девочка, не дави на меня», хмуро сказал Завьялов. «И не пугай. Я пуганый. Скажи, тебя конкуренты мои наняли или Серега и правда убийца? Вас не натравили на нашу семью, чтобы карьеру разрушить?» «Правда убийца», просто сказала Агата. «Подумайте о дочери. Она еще найдет себе нормального мужика. А этого отдайте нам» парню всего двадцать было он растил его несколько лет и хладнокровно убил вашей дочери не намного больше думаете если прижмет он ее пожалеет завьялов помолчал глядя на агату прозрачными мудрыми глазами старой черепахи после долгой паузы он нехотя сказал дочка у меня одна и такого зятя не надо никогда не нравился мне этот тип Скользкий он, и морда, как у сутенера. В общем, мешать я не стану. Главное, не впутывайте Маринку в эту историю. Он поднялся, показывая, что прием окончен, и даже протянул мне руку. Рукопожатие было крепким, а ладонь сухой. Мы попрощались и двинулись к дверям. Но я развернулся и спросил. «Вадим Иванович, а вы не знаете, на чем...» «Востриков добирался до спорткомплекса из квартиры вашей дочери. Может, вы отправляли шофера?» «Не отправлял», — не задумываясь ответил Завьялов. «Но я могу спросить». Он вынул сотовый и тут же набрал дочь. Выждав несколько тактов веселенькой мелодии, установленной вместо гудка, сенатор расплылся в бархатной улыбке и прогрохотал. «Мурыська, привет!» как дела чем занята дочь промурлыкала что то неразборчивое завьялов выслушал ее не перебивая а затем озабоченно спросил скажи дочь а когда у сергея сына убили он на чем от тебя уехал на чем ты отвезла нет ничего просто думаю как он бедный добирался в таком состоянии я подскочил к завьялову и прошептал ему в ухо спросите Не оставил ли он у нее в квартире или машине что-нибудь?» Завьялов повторил вопрос, глядя на меня безумным взором. Марина Завьялова сходу ответила, что в квартире полно барахла Вострикова, ведь он часто у нее ночует. Но нового ничего не появилось и пообещала проверить машину. Получив от отца распоряжение сделать это немедленно, Она обещала перезвонить. Мы стояли молча, ожидая звонка. Через четверть часа брошенный на стол телефон завибрировал. Завьялов поднял трубку с похоронным лицом. А потом хмуро сообщил. «В багажнике сумка со спортивным худи. Вы его искали?» «Я лично съезжу и изыму», — сказал я. «Все будет максимально деликатно, никто не узнает». «Езжай», — согласился Завьялов. «И смотри, чтоб без шума». «Господи боже, Маринка! Бабочка пустоголовая, кого же ты в дом привела?» В экспертизе, конечно, взвыли. Стали ссылаться на кучу дел и очередь. Но Агата умела уламывать. Уже на следующий день мы точно знали, что на черной толстовке с капюшоном, которая была на пару размеров велика ее хозяину, сохранился не только его ДНК, но и микроскопические брызги крови Антона Романова. Теперь дело оставалось за малым. Бледная от возбуждения Агата отправила за Востриковым наряд. Его задержали прямо на ледовой арене во время тренировки. Он все понял сразу, но пытался хорохориться, и перед тем, как его увели, даже дал несколько распоряжений, которые непременно проверит по возвращении. В следственном комитете тоже пытался вести себя так, будто его просто пригласили побеседовать. То, что он был не в наручниках, придавало надежды, но в подмышках расползались пятна пота, а лоб был абсолютно мокрым. Агата в форменном костюме с глубокими тенями под глазами и хищной красной помадой на губах. Тоже не вызывало оптимизма. Но Востриков пробовал держаться и даже раздраженно начал разговор сам. «Я надеюсь, вы меня ненадолго отвлекли от работы?» — надменно спросил он. «Дел просто по горло. Сами понимаете, после смерти Антона нам надо собраться перед новой игрой, а заменить его не так просто. Перегруппировка Команде на пользу не пойдет. Так что я могу уделить вам не более пятнадцати минут. Сергей Андреевич, давайте вы не будете мне диктовать, сколько времени займет допрос. Оборвала его Агата. Я же вас не на беседу пригласила за чашкой чая. Востриков помолчал, а затем заявил, развалившись на стуле, скрестив руки и закинув ногу на ногу. Хорошо, спрашивайте. Только поскорее. Агата ответила ему ядовитой улыбкой. Благодарю. Расследуя дело вашего пасынка, следствие пришло к определенным выводам. Дело в том, что смерть Антона Романова по большому счету была выгодна только одному человеку. И кому же? Вам? Востриков фальшиво удивился, вскинул брови и крайне неестественно расхохотался. Даже слюни брызнули. «Мне?» — воскликнул он. «Следствие в тупике, видимо? Что за чушь вы несете? Я взял и убил собственного сына?» «Не сына», — уточнила Агата. «Юридически? Даже не пасынка. Вы вступили в брак с его матерью, когда Антону было уже 13 лет. Фактически исполняли роль отца не так долго. Тем более официального усыновления не было. Для вас, Антон...» остался чужим мальчиком. Показания Светланы Романовой говорят, что теплых чувств между вами и Антоном не было, но и до открытых конфликтов не доходило. Романов был на стороне матери, знал о ее романе на стороне и не препятствовал, считая ваш брак ошибкой. Знал он и о ваших отношениях с дочерью сенатора Завьялова. Но вы оставались его тренером, поэтому Антон держался в рамках приличий. Востриков слушал с насмешливой ухмылкой, но его губы тряслись. Он дважды сглотнул во время речи Агаты, а потом ответил неприятным визгливым тоном. «То есть я из неприязни убил сына? Пардон, пасынка!» «Простите, не знаю, как на вашем юридическом языке назвать ребенка, которого растил много лет. И почему я это сделал?» «Из-за того, что он знал, с кем я сплю?» «Так это ни для кого не новость». «Ну что вы», — развела руками Агата. «Все не так банально. История началась после того, как Антона решили перекупить. Он хороший игрок и в другой команде принес бы больше пользы. Вы не препятствовали, тем более что соперники посулили хорошие деньги». «Деньги?» с которых вам предлагали неплохой откат. Востриков прищурился, а потом выплюнул с каким-то змеиным шипением. «Вы можете это доказать? Или это исключительно ваши фантазии? Я вообще сейчас думаю, почему должен сидеть и слушать ваши оскорбления?» Агата подняла руку, заставив его замолчать. «Удивительное дело! Но могу!» — резко сказала она. Есть видеозапись беседы. Дело в том, что ваш оппонент слил ее Антону, о чем вам было прекрасно известно. Антон взбрыкнул, он ведь не хотел переходить в команду рангом ниже стальных волков. Но условия контракта были таковы, что его бы никто не спросил. Верно? Вам удалось надавить на него. И это вы тоже можете доказать. Полюбуйтесь. Вот свидетельские показания ваших соседей. Они слышали, как вы ругались пасынком и, судя по обрывочным словам, речь шла о продаже». «Ну и что?» Нервно, слегка запинаясь, сказал Востриков. «Да, мы ссорились. Антон хотел продать машину очень дешево. Я это не одобрил. Мы поругались. Но переход в другой клуб прошел бы без всяких эксцессов. Его же не в рабство продавали? Он мог отказаться. Сомнительно. Я, знаете ли, от спорта далека, но меня просветили, что в случае отказа его бы дисквалифицировали на два года. И тогда, прости-прощай, чемпионат мира. Или ему бы вписали статус-конфликт, а получив черную метку, он оставался без работы, зарплаты, рекламных контрактов. Антону было некуда деваться. Другой вопрос – почему вы захотели продать своего хоккеиста в более слабую команду, когда у самих было весьма шаткое положение и такой игрок, как Романов, просто на вес золота?» Востриков лучезарно улыбнулся. «Продажа или обмен легионеров в спортклубах – дело обычное, и никто не убивает их в случае отказа и невыполнения обязательств. Это не преступление». «Совершенно верно», — невозмутимо согласилась Агата. «И Романову волей-неволей пришлось подчиниться. Любви к вам это не прибавило. Но выхода, казалось, не было. И тут он становится свидетелем ссоры Сомова и Устимирова, когда Устимиров обвинил Дмитрия в нарушении обязательств. Оказывается, Сомов должен был слить игру, но Романов мешался» и сумел забить решающую шайбу. Востриков попытался изобразить озабоченность и строгим тоном изрек. «Если Сомов занимался такими делами, он будет исключен из команды. Спасибо вам за сигнал». «Ой, не стройте из себя принцессу!» махнула рукой Агата. «Вы прекрасно знали, чем занимается Сомов, поскольку организатором этого были вы, а не он». Он лишь исполнял ваши распоряжения. Опытный тренер сразу поймет, что его нападающий играет против собственной команды. Вы не могли этого не видеть. Однако закрывали глаза. Даже зрители на матче недоумевали от происходящего. Все было настолько шито белыми нитками. Вам нужны были деньги? Много денег. Угождать дочери сенатора сложно. Но вы старались. Соответствовать будущему тестю Становилось все сложнее, денег требовалось больше и больше. Слетали на Мальдивы, купили новый Ягуар, драгоценности. Тренерской зарплаты на все бы не хватило, и вы влезли в долги. Чтобы поправить положение, стали сливать игры собственной команды, вступив в сговор с букмекерами. Не постеснялись продать Антона. И вот тут вы совершили свою главную ошибку — Романов, подозревал, что происходит странное, но в пылу игры не замечал подозрительных ошибок своего друга Сомова. А когда услышал претензии Устемирова, обо всем догадался. После драки в баре Олжас решил догнать Сомова и продолжить разборки, но тот скрылся. Устемирову пришлось поговорить с Романовым, открыть ему глаза на отчима. В тот злополучный день Антон потребовал отменить сделку. Он грозился открыть всю правду о ваших махинациях. А для вас это было катастрофой. Не так ли? «Я не желаю отвечать на ваши бредни», — резко ответил Востриков. «Вы лезете не в свое дело». «Ну, не желаете отвечать? Тогда послушайте», — невозмутимо ответила Агата. «Романов загнал вас в угол. А ведь вы...» Уже сделали своей новой и предложение. Тем более, что отслужившая свою жена сама подала на развод. Выходка пасынка грозила вам крахом. В семье сенатора Завьялова не могло быть никаких скандалов. Он известен своим умением гасить любые конфликты, чтобы, не дай бог, ничего не просочилось в прессу. Ему еще карьеру делать, а тут скандальный зять-жулик. Свадебка накрылась бы медным тазом а с ней и новые перспективы вы попытались договориться с антоном но он пошел на принцип поэтому вы решили избавиться от него раз и навсегда сомов сообщил вам что антон с компанией будет в бассейне и открыл для вас окно на первом этаже вы приехали туда дождались когда все уйдут вызвали антона под предлогом встречи с балуевой ударили по голове и утопили а затем вылезли в окно и уехали домой к любовнице. Я одного не пойму. Чего же вы одежду не выбросили? На ней, между прочим, кровь Антона, которого вырастили столько лет. Пожалели брендовую вещь? Она же вам велика. Я ничего? Не упустила?» Востриков сидел совершенно серый, хватая ртом воздух. На мгновение я даже подумал, что он упадет в обморок. Агата глядела на него с отвращением. Не дождавшись ответа, она сказала каменным голосом, где каждое слово было булыжником, падающим на гроб. «Сергей Андреевич, вы задержаны по подозрению в убийстве Антона Романова».